Глава 4. Девушки и Мосянь ушли, а я задумался. Интересовало меня, понятно, нападение. Враги ведь явно ждали меня, но никто не мог знать, что я так рано побегу в деревню на тренировку. Неужели ждали нас с Тихоном? Ведь мы с ним собирались с утра ехать устанавливать защитный барьер. Других выездов или выход за защитный барьер я не планировал. Они обычно более-менее спонтанно происходят, и предсказать заранее трудно. Не сидеть же в засаде, надеясь на удачу. Зима, как-никак, в сугробе много не насидишь. А то, что это явно была засада, сомнений у меня не вызывало, я до самого последнего момента их не видел. Опять же, маск-халаты. Хотя на самом деле это были не маск-халаты, но белые балахоны, надетые поверх теплой одежды. То есть экипировка однозначно говорила в пользу засады. А если ждали меня с Тихоном, то кого больше, Тихона или меня? Или обоих решили убрать? И опять же, откуда утечка информации? Но самое главное, кто? Если с теми всадниками, которые напали на нас с Полиной, еще можно было предположить, что губернатор хотел меня присануть, чтобы я встал под его руку, то тут явно не его рук дело. Тут не пресс и запугивание, а именно попытка убить. И, надо сказать, почти удачно. Волковы? Возможно. Они давно хотят от меня избавиться. И не только от меня, а от всего рода корневых. Неизвестный наемник, который заказывал меня в гильдии убийц, тоже вполне реально. Вполне возможно, что этот наемник это тоже волковы, но пока доказательств нет, буду считать, что это кто-то еще. Слишком уж много он заплатил за мою тушку. Мне, конечно, это льстит. То, во сколько оценили мою жизнь, но все-таки не думаю, что я настолько значимая фигура. Да и Волковы больше действовали нахрапом. И еще кто-то третий. Не исключено. Взять того же соседа Тихона. Наверняка ему не понравится, что покостить больше не дам. Хотя для него, наверное, еще рано, еще пока барьер не установлен. Он вообще пока может и не знать, что ситуация уже практически изменилась. И зацепок никаких. Хотя больше похоже на волковых. Это они любят посылать черных колдунов и использовать всякие разные артефакты. Но тогда выходит, что их нападения стали жестче. Может ли быть это связано с тем, что мне скоро ехать в Академию? Еще как может. Эх... Ну что они все время молча нападают, хоть бы как в фильмах сначала привет передавали, типа «ты перешел дорогу такому-то, сейчас тебя убьем, чтобы больше не рыпался». И все, сразу всем понятно, что к чему, а то гадай тут. Одно было понятно, что пришла пора всерьез позаботиться о своей безопасности. Ну, посидеть дома и никуда не выезжать – не вариант, значит, нужны телохранители. Я раньше еще в той жизни смотрел на сильных мира сего, которые даже на отдыхе окружали себя телохранителями и считал их выпендрежниками. Думал, что они себе цену набивают, мол, вот какие мы крутые, со свитой и телохранителями ходим. Теперь понимаю, что, вполне возможно, у них не было выбора, потому что не хотелось раньше времени сыграть в ящик. Вспомнились слова Мосяня про то, что зачем я пошел один. И я понял, что Мосянь был прав. Отныне я не должен выходить за пределы усадьбы без Мосяня. Понятно, что как только я приму необходимость ходить везде с телохранителем, моя жизнь несколько изменится, но это может сохранить мне жизнь, а значит, придется потерпеть неудобства. Ведь если бы сегодня мы были с Мосянем, возможно, до такого положения я не дошел бы. Хотя тогда вполне возможно, Мосянь сейчас тоже лежал бы с загустевшей Ци. Я поневоле проверил, как там моя новоиспеченная печь дан, и как мои отцы, и порадовался, что истинное пламя горит ровно, а цы очищается. Собственно, изменения я ощущал. Мое самочувствие улучшалось буквально на глазах. Интересно, а у Мосяня есть печь дан? Надо спросить. Хотя что-то мне подсказывает, что есть, при его-то уровне мастерства. Открылась дверь, и в комнату вошла Матрена. Она принесла поднос, полный разной еды. Едва я глянул на поднос, как сразу понял, что мой сянь приложил руку. В том смысле, что еда собиралась явно под его присмотром. Иначе почему было много овощей, больше, чем мяса? Хотел было поворчать, но не стал. Поднялся и прошел к столику. То, как хорошо работала печь Дан, ощутил в своих ногах. Еще совсем недавно я хотел идти в кабинет, и даже с помощью мой сяня не смог сделать и шага. А теперь худо-бедно самостоятельно добрался до стола. Сел в кресло и приступил к трапезе. Матрена стояла рядом. — Что стоишь? — спросил я. — Садись давай. Тоже ешь. — Я потом, — махнула рукой Матрена. — Вы кушайте, Владимир Дмитриевич. Если чего-то мало будет, я сбегаю, принесу. — Кому, — сказал, — садись, — присторожился я. — Еще не хватало, чтобы кто-то стоял у меня над душой, когда я ем. Терпеть этого не могу. Матрена присела с другого конца стола и несмело взяла соленый огурчик, ароматный, с пупырчиками, под него бы рюмашечку. — Стоп! — тут же остановил я сам себя. — Никаких рюмашечек, а то натворю делов. В общем, приступил я к еде, осматривая, чтобы Матрена тоже ела. Мой сын должен хорошо питаться, поэтому огурчики огурчиками, но и мясо нужно есть, а еще творог, сметану, овощи, фрукты. В общем, нужно возвращать традицию, когда за завтраком собирались все домашние. После приезда Глеба с Данилой и Марты мы как-то перестали это делать, но теперь Матрена вроде поладилась с девушками. Вот и будем есть вместе. А я заодно прослежу, чтобы Матрена хорошо питалась. Не успели мы с Матреной доесть, как в двери робко постучали. «Войдите», — сказал я. Вошла Марта и, увидев, что мы с Матреной едим, почему-то сильно смутилась и протянула мне стопку листков. «Вот анкеты», — произнесла она, не поднимая на меня глаза. «Положи на кровать», — попросил я. Потому что сам я еще не настолько уверенно двигался, чтобы подняться и забрать у нее листки. Да и был я в ночной рубахе, а это сильно смущало девушек. Матрена словно прочитала мои мысли, поднялась, взяла плед и укрыла меня, закутав ноги. «А то простудитесь еще!» пояснила она, хотя никто не спрашивал у нее отчета. «Спасибо», — поблагодарил я, тронутой заботой, и в то же время радуясь, что теперь не смущаю Марту своими голыми ногами. Словно это стало знаком, Марта, наконец, прошла и положила листки на подушку. «Может, чем-то помочь?» — спросила она. «Ты поела?» — спросил в ответ я. «А то присоединяйся». «Нет, что ты!» — совсем засмущалась она. «Началось», — проворчал я. «Быстро садись с нами. Тут, правда, немного осталось». «Я могу еще принести?» — сразу же подскочила Матрена. «Нет, нет, не нужно. Я поела!» — замахала руками Марта. Однако за столик с нами присела. «Как самочувствие?» — спросил я. «Как рано!» «Это совместная медитация просто чудо какое-то!» — с восторгом сказала Марта. «Я чувствую себя совершенно здоровой. И мне кажется...» — неуверенно протянула девушка. «Что?» — поторопил ее я. «Мне кажется, я магию могу теперь использовать!» Выпалила она и расцвела. «Отлично!» — порадовался я за Марту. И тут дверь приоткрылась и заглянула Полина. «Вот вы где все!» — улыбнулась она. «Не помешаю?» Не дожидаясь разрешения, вошла в комнату и села за столик. Небольшой столик вообще не был рассчитан на такое количество человек. Однако мне было приятно, что все собрались. Почти все, не хватало еще Данилы с Глебом. Словно услышав мои мысли, они тоже пришли, завалились в комнату, как будто так и должно быть. «Что вы тут делаете?» — спросил Глеб. А Данила, бросив взгляд на светящуюся Марту, добавил. Мы, значит, там сидим, ждем, они тут чаи распивают. На самом деле никаких чаев тут не было. И вообще тарелки уже практически опустели, но это было неважно. Наезд данила был шуточным, и все засмеялись. Засмеялись легко и свободно, и это радовало. «Как я вам всем рад», — сказал я друзьям. «Ну так», — расправил плечи Данила. «Мы-то, парни, хоть куда, с нами завсегда весело, правда, девчонки?» И все снова дружно засмеялись, так нелепо и смешно прозвучало его бахвальство. Причем сам Данила первым рассмеялся над своими словами. Я понимаю, что он хочет привлечь внимание Март, вот только она не выделяла его, и это было грустно. «А как у тебя? Тоже магия появилась?» Спросила Марта у Матрены, которая сидела как мышка в уголке, готовая в любой момент сорваться и убежать. Я видел, что Матрена чувствует себя не очень комфортно, но в то же время не хочет уходить. На вопрос Марты о магии она смутилась и чуть слышно ответила. «Я не знаю». Но по быстрому взгляду в мою сторону я понял, что по поводу своей магии Матрена точно знает, но не хочет говорить об этом. Однако Марта и не настаивала на ответе. Она уже спрашивала у Полины. «А как на тебя совместная медитация повлияла?» «Хорошо повлияла», — с энтузиазмом ответила Полина. «Я прям чувствую, как силы прибыли во мне. Обычно для такого притока мне нужно не меньше месяца тренироваться, а тут всего одна медитация. Еще две-три таких медитации, и я возьму второй уровень». С гордостью произнесла она и вдруг серьезно добавила, обращаясь ко мне. «Спасибо тебе, Володя, большое. Ты такой замечательный!» «Точно, точно!» — поддержала ее Марта. «Да я-то тут при чем?» — скривил душой я. «Неудобно. Мне было слушать все эти восхваления, тем более при Даниле. Получалось, как будто я у него девушку отбиваю. А я не отбиваю совсем, во всяком случае, ненарочно. Что-то я уже жалею, что мы ушли пить кофе, они остались с вами на шаманские игры», — деланно проворчал Глеб. «Зря ушли!» Поддержала его Марта. «Глядишь, и у тебя магия проснулась бы. И сразу же ты стал бы наследником!» После этих слов в комнате повисло молчание. Марта хоть и не нарочно, ударила Глеба по больному, но он быстро взял себя в руки и засмеялся. «А что? Стал бы я магом и поехал бы с Володей в академию!» «А можно я тоже с вами в академию?» — жалобно попросил Данил. «Я тоже хочу!» «Можно!» — разрешил я под всеобщий смех. Посмеяться-то мы посмеялись, однако мысль мне в голову запала. И я уже серьезно сказал. Смех смехом, а можно попробовать пробудить вашу силу». «Не шути так», – тоже серьезно сказал Данила. «А я и не шучу», – ответил я. «Гарантировать не могу, но попробовать можем».